Глава третья. Вот всё, что я знаю об обстоятельствах, связанных с моим появлением на свет. Так как вновь найденный ребёнок это я, и теперь я буду говорить от моего имени, чтобы постараться вызвать в себе мои самые ранние воспоминания. Самое точное из этих воспоминаний это белое платье, без сомнения первое в моей жизни, и причёска С цветами и розовыми лентами на моей кудрявой голове этот наряд подействовал на меня опьяняющим образом, но я не сумею сказать, где на меня его надели. Помнится, что это было на чистом воздухе, жаркой ночью, при свете луны. На меня накинули лёгкое пальто и понесли в пропасть. Мне кажется, что меня нёс мужчина, и я знаю, что рядом со мной ушла женщина, которую я называла мамой, а она меня дочкой. Тут всё путается в моём представлении. Мне кажется, что меня взяли и увели две другие женщины, мне незнакомые, и что несмотря на мои крики, отчаяние и упорство, призываемое мною мать, не пришла мне на помощь. Я думаю, что это было моё первое горе, и думаю, что оно было ужасно, так как не знаю, сколько времени оно длилось и при каких обстоятельствах. Мне кажется, что я не была мёртвой в это время, хотя мне говорили, что я даже не была больна. Но я думаю, что в моей душе происходило какое-то онемение и как будто временное прекращение моей духовной и умственной жизни. То, что я хочу рассказать об этом первом времени, было рассказано мне самой, и я утверждаю, это лишь со слов других. Моя бабушка и кормилица, так как это именно им меня передали, не могли добиться от меня ни одного французского слова в течение нескольких недель. Французский язык не был привычным для меня языком, а между тем меня немножко ему учили, так как я его понимала, и лёгкость, с которой я изучила его позднее, когда прошло моё дурное настроение, доказывала, что я слышала его почти так же часто, как другой язык или простонародный наречие, на котором я предпочитала объясняться. Кажется, это предпочтение было дерзостью с моей стороны, и что долгое время спустя я отдаходила в моём упорстве до того, что не желала отвечать ни словом многочисленным посетителям, приходившим полюбоваться на меня, как на чудо, и большинство из которых моряки и путешественники задавали мне вопросы на всевозможных языках. Когда увидали, что эти приставания только увеличивают моё упорство, меня оставили в покое. и моя бабушка избрала благоразумный исход не ласкать меня и не ухаживать за мной. Однажды, когда меня повели гулять на зелёную площадку, ко мне, должно быть, вернулось воспоминание о моей матери, и я возобновила мои крики. С тех пор меня долго туда не водили. Меня оставляли играть одну в саду, спускавшимся террасами, под зорким наблюдением моей бабушки, которая вышивала в гостиной нижнего этажа, делая вид, что не смотрит на меня. Бедная Дениза... обожавшая меня и которую я не могла выносить, приносила мне потихоньку лакомств и клала их на садовые ступеньки или на край бассейна, где протекала ключевая вода. Я ничего не хотела принимать из рук моей кормилицы. Я выжидала минуты, когда меня никто не видит, и тогда брала лакомство. Я не хотела ни с кем здороваться, не хотела никого благодарить. Я пряталась, чтобы поиграть с моей куклой, которая мне, однако, казалась восхитительной. Это я хорошо помню. Но как только на меня глядели, я бросала её на землю, повёртывалась носом к стене и стояла так неподвижно до тех пор, пока не удалялись. У меня сохранилось смутное представление о том, что горе сделало меня злую. Вероятно, я чувствовала в моём сердце обиду, которую не умела определить. Очевидно, меня более всего оскорбляло то, что я покинута женщиной, которую я втайне называла матерью. Быть может, я по этому поводу уже умела выражать мои жалобы, так как мне передавали, что иногда я говорила сама с собой на языке, которого никто не понимал. «Если бы не это», — говорила мне потом кормилица, «то можно было бы подумать, что вы совсем не Майя». Быть может, так же во мне возбуждала дикую застенчивость и сама бабушка, костюм которой и прическа были для меня невиданным зрелищем, должно быть до тех пор, что... Я была воспитана в бедности, и бы наружная роскошь, окружавшая меня, возбуждала во мне нечто вроде головокружения, смешанного с испугом. Кажется, моя мрачность возбуждала много беспокойств, и длилась она гораздо дольше, чем это можно было ожидать в ребёнке моих лет. Кажется также, что переход от ожесточённого характера к более мягкому настроению совершался очень медленно. Наконец, в один прекрасный день, после того, как на меня потратили много доброты и терпения, меня нашли прилесный. Я не сумею сказать, сколько тогда, наверное, было мне лет, но я положительно забыла мой чужестранный язык, мою неведомую мать и фантастическую страну моего первого детства. А между тем некоторые мимолётные воспоминания ещё блуждали в моём слабом мозгу, и я их помню. Раз меня повели на берег моря, которое хорошо видно было от нас, хотя оно лежало на пяти лье ниже нашей долины. Издали я всегда смотрела на него равнодушно. Но когда я очутилась на берегу, когда я увидела, как огромные волны разбиваются о валуны, это было в бурный день, и я почувствовала безумную радость. Ничуть не пугаясь бушующих волн, я хотела бежать за ними, и я собирала раковинки, восхищавшие меня больше всех моих игрушек. Я унесла их с собой как драгоценность. Мне казалось, что я нашла что-то принадлежащее мне, что я давно потеряла. Вид бара крибаловов пробудил во мне так же какое-то видение прошлого. Дениза, исполнявшая между прочим моё малейшее желание, должна была согласиться покататься со мной на рыболовной шлюпке. Сети, рыба, движение объеняли меня. я чуть не стесняясь и не выказывая гордости, с какой я относилась ещё к незнакомым мне людям, я играла и смеялась с этими рыбаками, как с моими старыми знакомыми. Когда пришлось с ними расстаться, я оплакала как дурочка. Дениза, вернувшись со мной к бабушке, сказала ей, что она вполне уверена, что я воспитывалась среди рыбаков, потому что солёная вода мне так же знакома, как маленькой чайке. Тогда моя бабушка обещавшая не разыскивать виновника моего похищения, но не отказавшаяся от попытки узнать мою прошлую жизнь, увы, у меня была уже прошлая жизнь, начала предлагать мне всевозможные вопросы, на которые я не умела отвечать. Я уже больше ничего не знала о самой себе, но так как она часто возвращалась к этому разговору, особенно когда Денизы, которой она запретила меня расспрашивать, не было с нами, то я стала составлять о самой себе такое представление, которого, конечно, другие дети никогда себе не составляли. Я думала, что я совсем не похожа на других, потому что вместо того, чтобы сказать мне, что я такое и чем я всегда была, меня самоё заставляли давать о себе разъяснения. Я увлеклась различными грёзами, и так как Дениза перед сном рассказывала мне много религиозных легенд и волшебных сказок, то моё бедное воображение получило деятельную работу. Однажды я вообразила, что я появилась из какого-то фантастического мира, и очень серьёзно рассказывала моей бабушке, что прежде была серебряной рыбкой, и что большая птица утащила меня на вершину одного дерева. Там я нашла ангела, который научил меня летать в облака. Но злая волшебница бросила меня на зелёную площадку, где меня хотел съесть волк, и где я сидела, притаившись за большим камнем, пока Дениза не пришла за мной и не надела на меня белого платья. Бабушка видя, что я мелю в здор, испугалась, чтобы я не сделалась дурочкой. Она сказала мне, что я лгу, и когда я слишком долго настаивала на своём, поклялась мне, что всё это я видела во сне и перестала меня расспрашивать. Таким образом, всё это ещё не глубоко вкоренилось, но уже проникло в меня. Я не была лгуньей. Я была романтичной. В действительности мне было мало я искала чего-нибудь более странного и более блестящего в области снов такою я и осталась это было причиной всех моих несчастий и быть может также источником всех моих сил